28. к о т к о в в изгнании. У нас оставался последний регистратор, и мы отправились на север к Сайону, где с радостью обнаружили, что там, как и на Кудье, семейная пара, похоже, охотилась на разных п о л ы н я х что могло облегчить их поимку. Еще одним волнующим открытием стало то, что вместе с ними охотился их годовалый птенец. Вероятно, тот самый, которого я сфотографировал в гнезде год назад. Второго нигде не было видно. Мы установили первый садок в сотни метров от лагеря, в полынье, которое не замерзало благодаря притоку теплой воды из роддонового источника, а второй метров на 700 ниже по течению, рядом с гнездовым деревом. Мы надеялись, что Первым попадется самец, и мы снимем с него старый регистратор данных. Если перезарядить его после загрузки данных, то у нас в распоряжении будет устройство для самки. Мы разбили лагерь прямо у горячего источника. В промежутке между нашими экспедициями с т а р о ж к у которая прошлой зимой стояла в руинах, успели отремонтировать. Возвели новые стены из лиственницы и поставили крышу. Какой-то неравнодушный человек постоянно занимался ее восстановлением, но большинство туристов видели в ней только доступный источник дров. Когда мы приехали туда в конце марта, с т а р о ж к а не годилась для жилья. Из нее успели похитить дверь, оконные рамы и часть стены. Вода в реке с а ё н была прохладнее, чем в горячих источниках на Шами, и мы с удовольствием погружались в нее, чтобы немного остыть после дневных трудов. В районе санатория «Теплый ключ» к югу Атамгу вода намного теплее – 36-37 градусов Цельсия. В прозрачной воде нас постоянно сопровождали пиявки, которые плавали над усеянным мелкой галькой дном. Это немного тревожило нас. Но пиявки старались держаться в своем углу квадратной купальни, а мы в своем. Наша команда почти две недели жила в кузове ГАЗ-66. Мы с Сергеем спали в переднем отсеке, а Катков, Шурик и Коля, как медведи в берлоге, сзади. Катков со своим всепроникающим храпом размещался между двумя товарищами. До сих пор им как-то удавалось избегать конфликтов. Но однажды, пока мы завтракали остатками вчерашнего ужина, осоловевший Шурик заявил, что его терпение лопнуло. Мало того, что ему приходилось сносить зычные рулады, которые раздавались прямо у него над ухом, так Котков еще беспокойно ворочался и размахивал руками во сне. Даже если бы к а ф о н и ю храпа удалось игнорировать? Избежать беспорядочных ударов Шурик никак не мог. Да и Коля, способный крепко спать, наверное, на груди камней во время грозы, согласился с этим. Котков отверг эти обвинения. «Может, стоит сходить к врачу, раз вам не спится. Ваши психологические проблемы ко мне отношения не имеют». Шурик разразился бранью, хлопнул ладонью по столу и обратился к Сергею за поддержкой. Было решено, что отныне один из нас должен дежурить по ночам в засаде у дальней ловушки, чтобы присматривать за ней, а заодно освободить спальное место в машине. Мы проголосовали. На все обозримое будущее эта участь выпала к о т к о в у Мы быстро выловили обитавшего на Сайоне самца, благодаря чему у нас появился еще один регистратор данных для самки. Но в конце марта грянула метель, неистовая круговерть снега и ветра, которая раскачивала ГАЗ-66 и укутывала сугробами нашу поленницу и внедорожник. Мы не могли ловить птиц в таких условиях, поэтому укрылись в грузовике. Катков уязвленный недавним социальным астракизмом, оставался у себя в палатке и приходил к нам только чтобы поесть. Свирепствовала не только метель. Меня штормило от серьезного пищевого расстройства. Остальные чувствовали себя хорошо, так что приготовленная колей пища, скорее всего, была ни при чем. Я постарался вспомнить какие-либо рискованные действия за последнее время, и быстро составил длинный список. Во-первых, мы пили воду из радонового источника и готовили на ней пищу, потому что в метель никто из нас не хотел идти лишние сто метров к реке, а потом возвращаться назад с полными ведрами. Непонятно, как мое чувствительное западное нутро реагировало на такой избыток радиации. Во-вторых, Я съел кусок колбасы, который упал и прокатился по отвратительно грязному полу грузовика. В-третьих, я при помощи перочинного ножа в спорол брюшко мертвой лягушки. А потом, в-четвертых и в-пятых, не помыл ни нож, ни руки, прежде чем в-шестых и в-седьмых отрезать и съесть ломоть хлеба. И это все за одно утро. Неудивительно, что у меня болел живот. Мой дискомфорт вызывал безудержное веселье у остальных членов команды, которые, застряв в снежном плену, устроились в грузовике поудобнее и стали играть в карты, пить чай и хрустеть печеньем. Они дружно хихикали, пока я торопливо натягивал синтепоновые штаны, выпрыгивал за дверь и несся через замерзшее болото к кустам, чтобы справить нужду, а пока я сидел там на к о р т о ч к а х и страдал, на меня валился снег. К полудню следующего дня оба шторма прекратились. Я отправился ниже по течению в нашу засаду к изгнаннику Коткову. Пришло время ловить самку, и теперь нам имело смысл разделиться и подвое нести ночные дежурства у каждой из ловушек. ни Шурик, ни Сергей не выдержали бы целых двенадцать часов в компании к а т к о в а Поэтому я взял это на себя. Несмотря на то, что к а т к о в бывал порой невыносим, его эксцентричное поведение во сне и страсть к бесконечной болтовне выводили из себя. Мне он нравился, и я ценил его искренний интерес к работе. В палатке царил беспорядок и стоял резкий неприятный душок. С тех пор, как Коткова выселили из ГАЗ-66, он совсем перестал следить за собой. Он оставил палатку прямо на снегу, не удосужившись разгрести снег до земли, и со временем от периодического использования газовой горелки брезентовый пол стал неровным. Все внутри нее, монитор, Автомобильный аккумулятор, от которого он работал, спальный мешок каткова и его термос располагалось вокруг образовавшегося посредине широкого углубления, карстовой воронки, которая грозила затянуть в себя целую палатку. По периметру палатки пол был сантиметров на сорок выше, чем в центре. На дне углубления стояла вода. — Как ты здесь спишь? — спросил я в изумлении. «Жмусь поближе к краю», – пожал плечами Капков. Сиделось в палатке н о удивление удобно. На краю впадины можно было устроиться, как на скамейке, опустив ноги в сапогах прямо в лужу. Мы установили на садок ловушку и стали ждать. Дежурить решили по очереди. Пока один следит за происходящим на экране монитора, второй отдыхает. Обрадовавшись возможности выговориться – Котков признался, что экспедиция стала для него испытанием. Он принял изгнание в палатку без жалоб, но весь извелся и дошел до паранойи. Например, он обвинял Шурика в том, что тот прячет или выбрасывает принадлежащие ему вещи. А накануне вечером он подумал, что Сергей кидает в его палатку снежки, чтобы помучить его, и только потом сообразил, что это Ветер сбивает с веток снег, который комьями падает на крышу палатки. Однажды ночью он заметил мерцание индикатора инфракрасной камеры, про которую совсем забыл, и подумал, что Сергей шпионит за ним, желая проверить, не спит ли он. Котков продолжал в том же духе. Вместо того, чтобы поспать, придвигался ко мне поближе и выдавал поток сознания, который с течением времени п е р е р а с т а л в неугомонную реку шума. Он заедал свой монолог колбасой и сыром, после чего извергал ароматные облачка в замкнутое пространство палатки. Когда моя очередь дежурить закончилась, я примостился на краю ямы, уступив место каткову, но быстро понял, что расслабиться в таком положении вряд ли удастся. На утро Выбравшись из палатки, мы вместе с Катковым передвинули е е и расчистили место, чтобы поставить на ровное основание. На следующую ночь Катков вспоминал, как впервые увидел рыбного филина. Когда Сурмач описал мне этих птиц, говорил он громким ш е п о т о м чуть ли не в голос. Я представлял себе величественных созданий, которые обитают в заповедных краях. и д я т на запорошенных снегом кедрах, спускаются к горным речушкам с кристально чистой водой и ловят там огромных лососей. Он замолчал и рассмеялся. Рассказать тебе о моей первой встрече с рыбным филином. Прошлой весной я вез Сергея во мгу, чтобы повторно выловить самку скудьи. Было около полуночи, и дождь лил, как из ведра. За последним поворотом дороги На подъезде к Амгинскому перевалу фары выхватили из темноты рыбного филина. Он сидел на обочине на старой автомобильной покрышке, промокшей насквозь под проливным дождем, и заглатывал лягушку. Признаюсь, я ждал чего-то большего. Выглядел он отнюдь не по-королевски. Спустя несколько часов я лежал в спальном мешке, когда Катков н кинулся ко мне с воплем, что мы кого-то поймали. Я выскочил наружу и понесся к ловушке на берегу реки, где трепыхался молодой филин. Я схватил его и понес в палатку, возле которой Катков устанавливал раскладной стол. Филин заметно подрос с тех пор, как я видел его в последний раз. Это был тот самый, едва вылупившийся птенец, которого мы обнаружили в гнезде п прошлой весной, слепого, пушистого, совершенно беспомощного. Теперь он вполне мог постоять за себя. Я научился отличать взрослых филинов от молодых особей по оперению и как раз показывал, какову темную маску на голове птицы, когда она улучила момент и со всей силы вонзила острый клюв мне в палец, оставив на нем глубокую кровоточащую рану. Я промыл ее и, поскольку пластыря под рукой не оказалось, обмотал палец марлей, которую закрепил при помощи изоленты. Мы измерили молодого филина, окольцевали и отпустили. После того, как мы поймали двух из трех живших на Сайоне филинов, велика была вероятность, что если мы оставим ловушки в надежде выловить самку, один из них вновь попадется к нам в руки». Чтобы избежать этого, нам пришлось немного переделать обе западни. Теперь они приводились в действие вручную, и птицы могли спокойно ловить рыбу из с а т к а оставаясь на свободе до тех пор, пока мы не дернем за леску. Шурик с Сергеем остались дежурить в лагере, а я вернулся в вотчину к о т к о в а к дальней ловушке.